Юлиана Аникия Легендарная традиция связывает Юстиниана с одной из богатейших и образованнейших женщин своего времени, Юлианой Аникией, Аницией, около 461 после 527 -го. Она принадлежала к семье весьма знатной. Род Аникиев вел свое происхождение со времен чуть ли не республики. Ее отец, Оливрий, был одним из последних императоров Запада, а по матери она состояла в родстве с Феодосием Великим и его царственным потомством. Юлиану выдали замуж за военного магистра Патрикия Ариавинда, консула 504 года, который, если бы не отказался, мог в 512 году возглавить мятеж против Анастасия и в случае успеха стать императором. Прекрасное образование сделало Юлиану одной из ученейших женщин, а ум снискал всеобщее уважение. Во всяком случае, она спокойно переписывалась с римским папой-хармиздом. Помимо благ духовных, ей принадлежали колоссальные богатства материальные. Состарившись и овдовев, Она стала покровительствовать ученым и церковникам. Наверняка Юлиана была одной из тех, кто считал и Юстина, и Юстиниана удачливыми выскочками. Возможно, она по данному поводу неосторожно высказывалась. Во всяком случае, Григорий Турский сохранил рассказ о том, что, став императором, Юстиниан решил ее наказать и потребовал сделать масштабное пожертвование казне. Юлиана попросила отсрочки, получила ее и спешно начала украшать построенный ею храм святого Полиевкта в Константинополе. Когда же император вторично потребовал денег, она предложила Василевсу вместе пойти туда и помолиться. Богатство можно было увидеть и потрогать, но нельзя было отнять. Так старуха-аристократка одурачила Юстиниана. Правда, в утешении она подарила императору какое-то очень ценное кольцо. Позднее некоторые думали, что великолепие святой Софии объяснялось в том числе и желанием императора превзойти постройку Юлианы. Это, конечно же, неправдоподобная история. Храм святого Палиевкта располагался в самом центре города, в двух шагах от мессы, и незаметно украсить его золотом было невозможно. Но, видимо, какие-то отголоски соперничества между поднявшимся на социальном лифте Парвенюм И старой константинопольской знатью Григорий уловил и запечатлел, а еще храм святого Палиевка, сохранившийся до нашего времени лишь в руинах и отдельных архитектурных деталях, разбросанных по всему миру от Стамбула до Испании, был самым крупным до Святой Софии и очень богато украшенным собором, так что вполне возможно элемент соперничества все же присутствовал Константин I 306-337 годы в качестве идеологии императорской власти утвердил принцип монархии именно в Византии идея единодержавной императорской власти обрела зрелую форму во времена Юстиниана автократор-самодержец представлялся подобием мимесисом бога на земле впрочем в отличие от бога государь был ограничен во-первых он олицетворял власть не свою а римского народа в империи по-прежнему функционировал представлявший этот народ сенат синклит кроме того важным элементом были димы партии подрома. Во-вторых, важную роль играла войско. В-третьих, усиливалось влияние церкви. Ранняя Византия, в том числе при Юстиниане, период, когда эти силы осмысляли и нащупывали оптимальные способы взаимодействия друг с другом. Именно Юстиниан в самом начале правления в конституции «Део-Аукторе» о начале работы над Дигестами совершенно четко высказался о правовой основе императорской власти. По древнему закону, который назывался царским, все право и вся власть римского народа были перенесены на императорскую власть. Эту мысль позже будут доносить всем византийским юристам через учебник институций, В том же Эдикте он выразил мысль о передаче власти небесным величеством, то есть Богом. Юстиниан не сомневался как в том, что власть проистекает от Бога, так и в том, что избрание конкретного человека тоже акт божественной воли. После очередных побед Василевс присваивал себе очередные пышные титулы, И уже к середине 530-х годов скопил внушительное их количество. Император Цезарь Флавий Юстиниан, Алиманский, Готский, Франкский, Германский, Антский, Аланский, Вандальский, Богочестивый, Счастливый, Славный, Победитель и Триумфатор всегда Август. Но как бы не величался он, одним лишь именем варваров устрашить не получалось. Хоть страшный пятый век и минул, враги продолжали нападать на империю. В 530 году Мунт успешно отразил натиск болгар во Фракии, убив 500 из них. Эту цифру сохранил Марцелин Комит. В 533 году Фракия вновь подверглась нашествию на сей раз славян. Магистр войск Фракии Хильвуд, который ранее вполне успешно оборонял низовья Дуная, воюя на обоих его берегах, пал в сражении, и захватчики опустошили ряд византийских территорий. Основные проблемы, как и в предыдущие века, порождался саницкий Иран, Шах был уже стар Но воинственную политику персидского двора это не меняло Всё начало правления Юстиниана с 527 по 531 год Ктесифон и Константинополь обменивались ударами Пограничные войска и той, и другой стороны Вторгались на земли друг друга, разоряли их Разрушали крепости и отступали каких-то стычках побеждали ромеев каких-то персы и те и другие активно вербовали сторонников в рядах противника захватывали ценности и рабов переходы из-под одной власти под другую были нередки особенно это касалось армян во множестве населявших приграничные районы именно здесь на востоке впервые заявил о себе как о талантливом полководце Велисарий. В начале правления Юстиниана он не раз бывал бит персами, но император ему доверял, и из каждого поражения Велисарий выносил опыт, обеспечивший ему будущее победы. Видимо, уже в ту пору император поставил перед собой грандиозную задачу защитить крепостями весь Дунайский лимес и пограничные с царством Теодориха земли, включая родную императору Дарданию. Тем более, что в 518 году, когда умер Анастасий, страшное землетрясение разрушило более двух десятков дарданских городов, в том числе столицу Скупы. Это позволило бы лучше распорядиться наличными военными ресурсами, поскольку для обороны крепостей их потребовалось бы меньше, нежели для противостояния варварам полевыми армиями. Так появились Юстиниана Прима и десятки других городов. Руководствуясь теми же соображениями укрепления границ, Юстиниан организовал посылку военной экспедиции в Крым и на Кубань. Этому помог случай. Правитель местных гуннов Гордий, Горд, явился к императору и объявил о своем желании стать христианином. Назад в Крым и на Боспор, Керчь, Гордий вернулся уже с императорскими войсками, которые вел трибун Далмаций. Спустя какое-то время гунны, недовольные низвержением старых богов, восстали. Гордий и Далмаций погибли, римский гарнизон мятежники вырезали. Юстиниан снова послал туда большое войско во главе с консулом Иоанном, внуком Иоанна Скифа. Гунны бежали. Император повелел заново отстроить обветшавшее укрепление Боспора. И с той поры восток Крыма и район Низовья Кубани оставались ромейскими. Юстиниан провел реформу военного устройства провинций Малой Азии поставив во главе централизованного армейского командования Армении и понта Полимона, своего Шурина, Ситу, что характерно армянина. Войска армянского магистерия укомплектовали, забрав часть солдат из презентальной армии, а часть из войск военного магистра Востока. Почти 10 лет Сита занимался строительством крепостей, покорением диких пограничных племен, набором и обучением войск. Сама территория армян была поделена на четыре провинции. Несмотря на самое активное давление персов, император категорически отказывался срывать укрепление Дары и оказался прав. Крепость эта на долгие годы стала главной в обороне Северной Сирии и прилегавших к ней Районов. В связи с дарой Прокопий рассказывает историю о чуде, случившемся с императором. Архитектор Хрис, которому когда-то поручили восстанавливать разбитую неоднократными осадами крепость, долго ломал голову над тем, как защитить город от наводнений. Река Кардис, разливаясь, выламывала крепостные ворота, Однажды во сне ему явился некий великан и показал чертеж инженерного сооружения, способного обуздать разлив реки. Хрис находился где-то далеко и от столицы, и от Дары, быть может, в своей родной Александрии, но, радея о деле, быстро набросал чертеж явленного и с письмом отправил его в Константинополь. Тем временем Юстиниан, призвав архитекторов Анфимия и Исидора, совещался с ними о способе, которым можно защитить Дару от паводков. Вестник с известием о проблеме явился не только Хрису, но и к нему. Сообщив им о происшествии, он поставил вопрос с этим ученым, нет ли такого приспособления, чтобы с городом в дальнейшем не происходило таких бедствий. И вот каждый из них стал высказывать свои предположения, которые, казалось, были подходящими для этого случая. Император же, ясно, что ему было некое божественное наитие, не видав еще писем Хриса, сам удивительным образом, придя к этому решению, придумал и в общих чертах дал чертеж того сооружения, которое явилось Хрису в сновидении. Когда решение этого совещания не было принято, и еще висело, можно сказать, в воздухе, и им было совершенно неясно, что нужно делать, собрание было закрыто. Спустя три дня после этого прибыл к императору некто с письмом от Хриса и показал ему изображение того приспособления, которое Хрис видел во сне. Тогда император, вновь послав за архитекторами, велел им восстановить в памяти, какие у них были разговоры до того об этом деле. Они повторили слово в слово все то, что они предложили на основе своей технической науки, и что со всей смелостью предложил к выполнению император. Тогда император вызвал к ним посланного от Хриса и показал его письмо с рассказом о видении, бывшем ему во сне относительно будущего сооружение и чертеж его. Они были повергнуты в высочайшее изумление. Они поняли, что во всем, что должно принести пользу государству, Бог содействует нашему императору. Таким образом, отстранив мудрость и искусство механиков, указание императора одержало верх. Хрис был вновь направлен в город Дары с приказанием от Императора со всей тщательностью выполнить то, что было им написано, и так, как ему было дано знать в указаниях сновидения. Укреплял новый император и юго-восточные рубежи, там в дышащих жаром днем и промозглых до иния, ночью пустынях из песка и камня. Границы не были четкими. Палестина. Сирия, Аравия на юго-востоке от них возникали словно из ниоткуда свирепые арабские племена кого-то из них пытались приручить персы, кого-то ромеи но союзниками арабы были ненадежными при случае с удовольствием и жестоко грабили и тех и других Юстиниан дал одному из филархов Хариту Б. Габале Арефе византийских источников титулы «Иллюстрия и Патрикия», сделал его царем и посылал на юг миссионеров, ибо арабы тогда были язычниками. Ища союзников, Василевс отправлял посольство и к далеким от империи Химьяритам, жившим на юго-восточном конце Аравийского полуострова, и далее на юг к царю Аксума Эфиопии. Юстиниан мог надеяться на то, что христианские правители тех мест не забыли его. В 525 году, будучи магистром, он организовал по поручению императора совместную с аксумитами морскую экспедицию в Хемьяр. Благодаря ей закончилось владычество жестокого Иосифа Зунуваса, исповедовавшего иудаизм, и подвергавшего местных, довольно многочисленных, христиан самым диким казням. Но ни химяриты, ни аксумиты действенной военной помощи не оказали. В октябре 531 года престарелый Кават умер, и на трон в Ктесифоне взошел антагонист Юстиниана Хасров Ануширван. Таким образом, во главе двух крупнейших царств позднеантичного мира оказались люди не старые, склонные к масштабным амбициозным предприятиям, не чуравшейся жестокости и, что любопытно, прожившие достаточно долгую жизнь. Юстиниану суждено было править 38 лет Хасрову почти полвека,